Маркиз де Ламоль заинтересовался этим особенным характером. Вначале он поощрял забавные выходки Жульена в целях развлечения. Вскоре же он нашел более выгодным осторожно исправлять ложные взгляды этого молодого человека. «Другие провинциалы, приезжая в Париж, всем восхищаются», — думал Маркиз. «Этот же все ненавидит».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 Так что же, что тут неприличного? Если эта фантазия продолжится, то она обойдется мне по завещанию в его пользу в один бриллиант стоимостью в 500 луидоров». После того, как маркиз распознал твердый характер Жульена, он ежедневно поручал ему какое-нибудь новое дело. Жульен с ужасом заметил, что ему приходится получать от этого знатного вельможи по одному и тому же поводу решения.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 и записать его собственноручно в книге. Тогда оно мне даст сумму в три тысячи франков». Между прочим, мысль обо всем этом счетоводстве подала Бат Перар. Маркиз со скучающей миной маркиза де Монкада, выслушивающего отчеты своего управляющего господина де Пуассона, записал свое решение. По вечерам, когда Жульен приходил в синем фраке, о делах речь не заходила. Бесконечная доброта маркиза так льстила вечно страждущему самолюбию нашего героя, что вскоре он невольно почувствовал нечто вроде привязанности к этому любезному старику. Это нельзя было объяснить чувствительностью, как понимают это слово в Париже. Просто он не был извергом, и, кроме того, никто после смерти старого полкового врача не говорил с ним с такой добротой.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 который продержал его часа два лишних и непременно хотел вручить ему несколько банковских билетов которые только принес ему с биржи его представитель надеюсь господин маркиз я не выйду за пределы моего глубокого к вам уважения если попрошу позволения сказать два слова говорите друг мой соблаговолите господин маркиз разрешить мне отказаться от этого подарка он предназначается не человеку в черном фраке а потому только испортил бы обращение, которое с такой добротой вами установлено к человеку в синем фраке. Он поклонился с глубоким почтением и, не взглянув на маркиза, вышел из комнаты.